Вибрационно-вакуумный массаж Пневмовибромассаж При этом виде массажа осуществляется комбинированное воздействие вибрации и вакуумом. Аппараты для данного вида массажа изготавливаются на заводе вибратор. Эффект вибрации достигается созданием переменного давления. Аппарат модели МА-1 чаще в практике используется комбинированно с ручными приемами. Модель МА-2М, в отличие от МА-1, имеет два цилиндра, что позволяет проводить воздействие одновременно двумя вибротодами. Резиновые чашечки-насадки используются при массаже суставов, сухожилий, мелких мышечных групп, пластмассовые вибротоды для воздействия на крупные мышечные группы, при массаже задней поверхности тела основное положение массируемого лежа на животе, при массаже передней группы мышц лежа на спине, при массаже рук и шеи пациент сидит. При седативном успокаивающем воздействии применяют вибрацию с частотой 15 Гц. Для тонизирования используют вибрацию с частотой 25-50 Гц. Движение вибротодами производит по ходу лимфотока, изменяя их направление в зависимости от терапевтических задач. Основные направления движения вибротодов при применении аппарата МА-2М. Первое. Вертикальные. Вибротодом совершают колебательные движения перпендикулярно поверхности мышцы. Второе. Горизонтальные. Вибротоды располагаются с одной или обеих сторон мышцы. Третье. Горизонтально-вертикальные. Вибротоды располагаются под углом 90 градусов. Четвертое. Продольные колебания вибротоды передвигаются навстречу друг другу. Пятое. Поперечные колебания вибротоды располагаются по бокам мышцы в горизонтальной плоскости и передвигаются навстречу друг другу. Шестое. Кругообразные движения. Один вибротод двигается по часовой стрелке, а другой против часовой стрелки. Седьмое. Колебания при расположении вибротодов под углом друг к другу. Вакуумный аппарат для массажа. Был предложен Кулаженко, 1960 год. И сафоновым 1967 год по своему устройству он не сложен состоит из воздушного компрессора и насоса двойного действия соединен резиновым шлангом с металлическими или резиновыми насадками массаж вакуумного типа проводит лобильным или стабильным способом Техника исполнения. Банку присос или аспиратор попеременно накладывают на болевые точки на 30-40 секунд или медленно передвигают по массируемому участку в течение 5-10 минут. Сначала применяют давление 600-500 мм ртутного столба. Затем поднижает его до 200 миллиметров ртутного столба. Интервалы между процедурами составляют 1-2 дня. Одним из видов пневматического массажа является синкордиальный. Массаж осуществляется путем механического воздействия на ткани переменного давления воздуха. Аппарат для этого массажа используется при лечении сосудистых расстройств. С его помощью производят ритмическое сдавливание конечностей с пораженными периферическими сосудами с учетом частоты сокращения сердца. Барокамера Кравченко предназначена для лечения сосудистых и других заболеваний конечностей. В ней с помощью разности давления воздуха происходит механическое воздействие на ткани, приводящее к их активной гиперемии. В спорте для баромассажа используют одновременно две барокамеры.